Глава 17. Мобилизация. Рано утром я банально сбежал из гостиничного номера, оставив Алену одну отдыхать после любовных игр, кое мы предавались до самого утра. Как только мы насытились друг другом после такой долгой разлуки, мои мысли сразу вернулись к событиям вчерашнего вечера. Книга по магии крови, которую мне передал библиотекарь, Содержала явную ловушку. И чем могла закончиться моя неосторожность, сейчас трудно сказать. Однако нужно расспросить крыса по этому поводу. Да и не тянет он на обычную крысу. Уж очень у него складное построение речи и оборотистое. Вот на заколдованного человека вполне. И как раз магия крови в этом играет первостепенную роль. Вообще, нужно понять, а тот ли библиотекарь за кого себя выдает. С виду старик, запертый по каким-то причинам в библиотеке. А с другой стороны, мощный маг, возможно, даже скрывающий свой уровень. Все это выглядит очень странно, и нужно держать с ним ухо востро. Все это похоже на ловушку, но и знания, которые я могу получить, могут для меня играть решающую роль». Пусть даже не освоить, но хотя бы понять основные принципы, что из себя представляет эта магия и как от нее защищаться, я просто обязан. Размышляя об этом, я предупредил горничную, чтобы разбудили мою наложницу, а сам отправился в академию, к лесу, где я подзаряжал свои источники. Тем более, мне сегодня предстоит дежурство в больнице, и нужно поднакопить все виды магии. Возможно, она мне пригодится сегодня». Дойдя до своего дерева, скинул одежду, раздевшись до пояса, чтобы не испачкать ее, и поднялся по стволу сосны, стараясь не вляпаться в подтеки смолы. Достигнув верхней площадки, где сидел в прошлый раз, пристегнул себя к стволу и принялся изучать магические линии и убедился, что они стали существенно слабее. Отсутствие магической бури ослабляет магический фон. И трудно себе представить, что будет, если возмущений не будет полгода. Возможно, многие стационарные источники опустеют, что в свою очередь приведет к новому переделу власти. Привычным движением притянул к себе магические линии и начал закачку в кристаллы, прогоняя магию через свои источники, а после займусь уже и их зарядкой. Погода на улице отличная. Середина мая. Даже ночью довольно тепло, а магические энергии, протекая через мои энергоканалы, существенно нагревали мое тело. Тем более я старался все делать на пределе своих возможностей, напрягая энергоканалы до состояния мелкой вибрации. Мои ощущения и управление потоками позволяли проводить раскачку организма на максимальной скорости. Если сравнивать мое тело в момент попадания в этот мир, И то, чего я смог добиться за несколько месяцев, то я стал сильнее в несколько раз. Уже сейчас я управлялся с энергиями лучше второкурсника и, возможно, выступлю наравне с третьекурсником. Однако останавливаться на достигнутом ни в коем разе нельзя. «Ладно, оборотни и орки, с ними можно довольно просто разобраться». А вот отряд магов крови раскатает наш курс в тонкий блин. Пока качал ману в разных вариантах, стал вспоминать прочитанный материал и думал, как его применить, не показывая всем, что это магия крови. Информации катастрофически не хватает. Судя по изучаемым знаниям, данная книга рассчитана на уже опытного ученика, а значит, нужно постараться добыть себе еще книгу. Попробую выяснить у крыса, но вначале нужно проверить, кто он такой. Когда зарядил все источники и кристаллы, спустился с дерева и, осторожно смыв прилипшую смолу, переоделся и отправился в свою комнату принять душ. Там застал молчуна, и пока он собирался, решил проверить его на предмет заикания. Только решил использовать новое заклинание всевидения. Конструкт сложный но тренироваться в его исполнении тоже нужно. Тем более сырой маны у меня теперь с избытком. Осматриваю парня и отмечаю наличие магических печатей на его голосовых связках и горле. «Молчун, можно вопрос? У тебя в детстве была травма?» — спросил я. Тот отрицательно покачал головой. «А тебя или твою семью никто не проклинал?» — спросил я. От моих слов молчун вздрогнул. И опустил голову. «Я могу попробовать снять заклятие, но мне, возможно, понадобится помощь моей девушке. Ведьма на проклятиях специализируется, и она может помочь снять печати, которые на тебя наложили. Что самое плохое, они еще и вытягивают твою жизненную силу, а значит, сокращают срок твоей жизни и замедляют развитие как мага. От этого и скорость кастования заклинаний у тебя очень низкая, как бы ты ни старался», — проговорил я. Молчун с надеждой посмотрел на меня и, написав на листке бумаги несколько строк, показал мне «Помоги, буду служить тебе верой и правдой». «Это излишне, ты мой друг, а с друзей платы не берут. Будет возможность помочь мне, поможешь, а пока нужно дождаться Алены и переговорить с ней». Внезапно за окном раздался громовой голос. Всем студентам и обслуживающему персоналу собраться на плацу. Будет сделано важное сообщение. сообщение. Голос прозвучал еще несколько раз, а это означало, что библиотекарь был прав. Похоже, нас начнут готовить к войне. Помывшись и переодевшись, мы направились в столовую, чтобы успеть перекусить. Там встретили моих друзей, всех, кроме Алены. «А где твоя наложница?» С издевкой спросила Дарина. «Отсыпается после бурной ночи, и можно не называть ее так. По факту она моя жена. В крайнем случае, называй ее моей девушкой», — ответил я. «А я кто тогда?» — возмутилась она. «Моя невеста, если ты, конечно, не передумала. И не надо строить из себя обиженную. Супружеский долг никто не отменял. Или ты предпочитаешь, чтобы ночь я провел в борделе?» — спросил я. На это Дарина молча уселась на свое место и стала ковырять вилкой свой салат. Алина, сидящая рядом, также опустила взгляд и не смотрела на меня. Две обидевшихся девушки за столом — это слишком для такого прекрасного утра. Тем более, что я чувствовал себя полным сил. «Друзья, а кто-нибудь знает причину общего сбора? Как-то все очень неожиданно», — проговорил Юрий. «Есть информация, что скоро грядет великий прорыв через разломы и порталы. Нас бросят на усиление границ, а опытные части отведут в качестве резервов к разломам. Вот за две недели нас и будут натаскивать на убийственные техники и на мощную защиту», — ответил я. «Ух ты! Значит, нас ждет интересное лето», — проговорил Юрий, потирая ладони. «Только вот переживут его далеко не все». Если к обороне собираются привлечь студентов первых курсов, то дело очень плохо, и, скорее всего, выживут далеко не все. «Хорошо, если половина студентов осенью вернется в стены академии», сказал я, посмотрев на Юрия. Мои слова остудили парня, а остальные, слушающие нас, тут же призадумались, ведь, по сути, я сказал вещи, лежащие на поверхности. «Ладно, пока рано напрягаться, давайте лучше хорошенько поедим». «Чувствую, день будет не самым легким, и энергия нам всем понадобится», — сказал я, набрасываясь на еду. Нашу беседу слышали одногруппники, усевшиеся рядом с нами, и постепенно информация очень быстро распространилась по всему залу столовой, что сделало обстановку довольно нервной, а на нас стали многие поглядывать с интересом. Когда мы вышли из столовой, то Дарина спросила у меня довольно тихо. «Ты специально говорил так, чтобы все услышали?» «Да, нужно завоевывать авторитет. В будущем это может помочь нам выжить. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Ведь мне уже приходилось участвовать в большой войсковой операции при разломе, за что меня неплохо наградили. Если нам удастся сколотить свой костяк, то сможем действовать очень эффективно», — ответил я. «Так ты правда руководил той операцией при разломе?» когда уничтожали жертвенники при крепости. Я навела справки у отца, и он рассказал мне много интересного про Краевского из Рязанского-Данкова. «Руководил, это громко сказано. Моя задача была отвлечь на себя всю охрану жертвенников, а по ходу сражения удалось освободить пленников, одной из которых и оказалась Алена», — ответил я. «Алена? Что ты опять тут про меня рассказываешь? Куда ты вообще сбежал от меня?» «Я так рассчитывала на утренний поцелуй!» — проговорила девушка, повиснув у меня на шее и обдав меня ароматом луговых цветов, чуть скруживших мне голову. «Нужно было на тренировку. Обудить тебя не стал. Ты и так утомилась к утру». «Можно без подробностей», — сухо проговорила Дарина и пошла вперед, задев меня плечом. Она явно ревновала меня. Алена пользовалась этим, да и эту тему она завела специально. «Хорош подкалывать. Идемте на общий сбор. Сейчас узнаем, чем нас порадует», — сказал я, беря Алену под руку, а под другую тут же юркнула Алина. Так я и пошел, обнимая двух девушек. А Дарина в какой-то момент оглянулась и, увидев, что меня обнимают две девушки, передернула плечами и ушла вперед. К назначенному времени, когда все собрались на огромном плацу, выстроившись в форме буквы «П», На невысокую трибуну взошел директор академии, ректор и еще несколько преподавателей. На трибуне стоял магический артефакт, который многократно усиливал голос и равномерно распространял его по всей площади плаца. «Господа студенты, преподаватели и работники академии, я вынужден вам сообщить неутешительные новости. Вторжению из другого мира готовится просто огромная орда». «И в этот раз волна нападающих будет сродни нами. В другой мир отправился на разведку рязанский князь с очень большим войском и большим количеством магов. В рязанском Кремле оставался его двойник, которого и убили наемные убийцы. Так вот, от него поступила очень тревожная весть. В соседнем мире происходит нечто страшное, что заставляет его жителей бежать в наш мир, И они готовят великий исход из того мира, направив всех, кого только могут, в наш мир. Предположительная численность войск вторжения только на территории Руси составит несколько миллионов солдат и столько же войск ополчения. На переговоры они не идут, поэтому нам придется защищать свои земли всеми доступными способами, но это еще не все. С востока приближается огромная армия кочевников и странных низкорослых воинов закованных в непонятные доспехи. Наши аналитики и разведка предполагают, что удар будет согласованным и одновременным. Точная дата удара неизвестна. Но произойдет столкновение в течение 3-4 недель. Поэтому во всех княжествах русов объявлена всеобщая мобилизация. И наша академия отправится на войну в полном составе. Нам выделят участок Восточного фронта, и мы должны будем его охранять в составе 5-й Восточной Армии. Непосредственно в сражения нас привлекать не будут, кроме пятого курса, но в любом случае все занятия отменяются, и Академия переходит на военное положение. Тренировки будут вестись по 10 часов в сутки с двухчасовым перерывом днем. Преподаватели сконцентрируются на обучении вас основным техникам, как групповым, так и индивидуальным. С этого момента все дуэли, кроме как в процессе обучения, запрещены. Лечение в госпитале будет происходить по ускоренному курсу с целью максимально быстрого возврата к учебному процессу. Помимо магии, вас обучат основным построением, основам боя на мечах, использованию копья в составе отряда для отражения конных атак и разным премудростям. Из числа студентов будут назначены командиры отрядов которым вы должны беспрекословно подчиняться. Сейчас вы все получите новые учебники и пособия по военным дисциплинам для прохождения ускоренного курса в зависимости от группы и уже полученных знаний». Проговорил директор, после чего к магическому артефакту подошел ректор и начал называть группы и назначенных командиров отряда, а также тех преподавателей, которые будут курировать каждую группу. Когда назвали мою фамилию, я, конечно, удивился, но не сильно. Если учитывать мой опыт, то это было ожидаемо, а мою личность они должны были изучить под микроскопом. Еще нам повезло со старшим преподавателем, так как нам назначили барона, довольно нудного, но знающего преподавателя боевой магии. После оглашения всех перестановок мы отправились в свои аудитории где нас уже поджидали работники академии, которые будут нам помогать в учебном процессе. А судя по наличию двух насилых в классе, мне стало понятно, что обучение будет идти очень жестко. Рассевшись в аудитории и прикрепив новые регалии на форму, мне, кстати, достались лычки младшего лейтенанта, что было довольно необычно. В аудиторию зашел наш куратор. Судя по его довольному и бодрому лицу, Нас ждал тяжелый день. «Всем встать!» «Враевский, в доске!» — проговорил он, как только все притихли. Мне ничего не оставалось делать, как выйти и встать рядом. «Господа, данный человек, стоящий перед вами, удостоил несколько высоких государственных наград Рязанского княжества, и, судя по прочитанным мной отчетам, он умудрился неслабо порезвиться в талу орков и оборотней». Он проявил себя не просто как солдат, но и как опытный стратег. Именно его планы были реализованы при обороне крепости в Рязани. Помимо этого, он, как опытный лекарь, смог первым найти методы борьбы с серой гнилью, что спасло немало жизней, как солдат, так и простых граждан. Для чего я вам это говорю? Да чтобы вы прислушались к его словам и приказам. В армии самое главное — дисциплина. Но в Академии ее начинают изучать только с четвертого курса, что я считаю неправильным. Отныне мои и его приказы должны исполняться беспрекословно. В вашей группе присваивается звание третья полусотня первого курса Военной Академии Великого Новгорода. Он выберет себе трех помощников, приказы которых вы также должны исполнять. Помимо этого, ваши вашей полусотне рекомендируют двух лекарей, хотя по штату положено три. На умение вашего командира признаны достаточными, а в связи с острой нехваткой лекарей, он будет совмещать две должности. Учтите, Краевский, с вас я буду спрашивать за работу ваших помощников. У вас 10 минут на формирование отряда. Это проверка для вас. Время пошло, проговорил барон. Мой мозг уже на середине предложения начал анализ ситуации. То, что преподаватель решил проверить меня сходу, это хорошо. Значит, Он будет учить нас как положено. И чем сложнее нам будет в учебе, тем больше нас выживет на поле боя. А то, что нам придется пережить не одно сражение, я уже не сомневался. «Олег, Юрий, Дарина, ко мне!» «Молчун тоже сюда!» — проговорил я, и как только они подбежали, встав передо мной, добавил. «Олег, ты назначаешься командиром первого отделения. Юрий, второго. Дарина, третьего». «Молчун, будешь охранять наших медиков, как самый здоровый будешь помогать вытаскивать раненых бойцов с передовой и осуществлять их физическую защиту. Сейчас назовете свои фамилии, так будут обращаться к вам во время учебы». «Годунова», — сказала Ирина. «Юсопов», — проговорил Олег. «Громыка», — ответил Юрий. Молчун молча пожал плечами. «В принципе, его фамилия сейчас не важна. Он не командир отряда». К нему можно обращаться как и раньше. Первое отделение у нас будет силовым: упор на прорыв обороны и на остановку первого удара. Поэтому половина бойцов должна быть мощными силовиками, в основном физически сильными. Половина сильные маги. Ты отбираешь первым. Остальных делим поровну. Выбор будете делать по очереди, чтобы второй и третий отряды по количеству парней и девушек были одинаковые. На все вам дается по 3 минуты. «Время пошло», — сказал я и отошел в сторону, встав рядом с преподавателем. Пока шло довольно быстрое распределение по отрядам, в аудиторию заглянули Алина и Алена. «Господин преподаватель, прибыли для прохождения практики ваш отряд», — доложила Алена, при этом я заметил царапину на щеке у девушки, а у ее подруги красовался небольшой синяк, который она старалась убрать с помощью живы. Странно, мне сказали, что нам дадут других лекарей. И оба должны быть юноши, сказал барон, внимательно посмотрев на девушек. Парни уговорили нас поменяться, пока списки еще окончательно не утверждены. Возможны перестановки как внутри отряда, так и прикомандированных лиц, доложила девушка, встав по стойке смирно. Барон не торопясь, подошел к выходу из аудитории и выглянул наружу, после чего что-то проговорил и, закрыв дверь, Внимательно смотрел девушек. «Я приму вас в свой отряд, но если нечто подобное еще раз повторится, пойдете горшки за ранеными выносить», — проговорил он строго, скрывая улыбку. «Вы не пожалеете о своем решении?» — отрапортовали обе. «Ваш непосредственный командир, Краевский, если на территории Академии будут замечены неуставные отношения, вылетите в один миг и вернетесь на восточную границу. А теперь...» «Занять формирующейся строй! С правой стороны ваш непосредственный подчиненный и помощник, господин Молчон. Он отвечает за вас, если с вами что-то случится, или вы покинете расположение отряда без разрешения, он будет наказан вместе с вами», — сказал преподаватель и пошел осматривать сформированные нами отряды, а точнее распределение студентов, включая их построение.